Я уже засыпал, когда лес пронзало диким, почти истошным воплем. Я схватился за револьвер. Что там? Вскинулся я, спрашивая солдат. Да кто ж его знает, на то и война. Я снова улегся на попуну, но вдруг послышалось пение. Сильный мужской голос выводил в ночном лесу знакомую арию тан Гейзера из оперы Вагнера. Мне стало даже не по себе. Крик — то еще можно понять. Но чтобы вот здесь, в этих чищобах Пруссии, давали бесплатный концерт, это никак не укладывалось в моем сознании. Один из солдат, разбуженный пением, поднялся с земли, возмущенный. «О, зараза какая! Не даст поспать! Нашел время!» Я проверил барабан револьвера. Мне сказали, «Вы куда? Не надо ходить!»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 Постскриптум шестой. Как говорили великие ораторы древности, вернемся к нашим баранам. Пора нам покончить с Рейненкампфом. Я не желаю интриговать читателей чтобы он гадал, что будет дальше, а посему никогда не боюсь сразу раскрыть перед ним свои карты. Пачит его в такой проклятущей истории, какова наша, попросту необходим конец, чтобы добродетель восторжествовала, а зло было наказано.